Лев Котляров «Как достать Архимага» Книга первая Текст читает Александр Башков Глава первая Агенты На позициях! Дворец, Дом Советов и у второй резиденции А что с первой? Зачищено! Без проблем, я надеюсь «Как всегда, господин Архимак. «Неожиданно!» «Что слышно от Коршенова? «Готов войти в столицу по первому зову! Квартируется под самыми стенами! С ним два взвода!» «Всего? А не батальон?» «Еще один взвод только добирается! Им нужно меньше часа, чтобы быть на позициях!» «Хорошо! Тогда начинаем! А то его императорское величество уже скоро должен проснуться! Надо бы ему завтрак подать!» «Подать завтрак» было лучшим названием государственного переворота, который я затеял. И сейчас, глядя из окна башни на главной площади, я любовался, как шустрые гвардейцы высыпают из здания напротив и стекаются во дворец. И это быстрый захват власти. Да они плетутся, как черепахи. Я бы уже три раза успел туда-сюда сбегать, и это в мои-то годы». «Закончится все, устроим марш-бросок через весь город в полном обмундировании», – ворчливо подумал я. Раздались первые залпы, мелькнули вспышки, а в воздухе поплыл запах озона, как перед грозой. На моих губах появилась скупая улыбка. «Все идет по плану». Из артефакта связи сыпались донесения об успешном захвате сподвижников почти что бывшего императора – Они один за другим сдавались к гвардейцам, хотя и не все добровольно. Ко мне подошел Виктор Иванович. Именно ему на стать новым императором. Выше меня почти на голову, шире в плечах на ладонь, я видел, как под парадным камзолом перекатываются литые мышцы. Он встал возле окна сверкнул льдисто-голубыми глазами и нахмурился, наблюдая, как внизу вылетают из окон мелкие бароны и верные им люди. «Алексей Николаевич, а это не перебор?» «Что вы, Виктор Иванович? Они ведь живые. Посмотрите, он, Вяткин, успел активировать заклинание и уже дает дёру». «Да, но Королёв лежит и не двигается». «Действительно, и лужа какая неопрятная. Удивительно мало крови». «Неужели они так не любят Константина?» Я обернулся к будущему правителю. «А вы хотели бескровный переворот? Разве я вам такое обещал?» «Поймите, Виктор Иванович, вы должны с самого начала показать, что с вами шутки плохи. Да и потом. Мы же не вырезали половину знати, как я собирался изначально». «Вы слишком долго провели вдали от столицы. Стали каким-то кровожадным дикарём». «Сколько уже прошло лет? Десять?» одиннадцать вы уехали как раз после того как иаков взошел на трон вы с ним что то не поделили при константине вы в столице не появлялись он предложил мне должность начальника тайной стражи это как изумрудом гвозди забивать еще бы помощником предложил мне быть идиот лучше скажите где вы все это время были алексей николаевич а то вы не знаете сослали со всем семейством в сибирь с глаз дало и сердце вон. Полгода назад батюшка умер, и нынешний император Константин вдруг решил, что я буду на трон претендовать, и начал шевелиться. Вырезал всю деревню, в которой мы жили. Чуть до меня не добрались. Получается, что вы теперь сирота, Виктор Иванович? Да. Его голос звучал устало. Если бы Константин не послал людей убивать мою семью, я бы здесь не стоял. А теперь хочу занять трон из принципа. Отец вас хорошо воспитал, да будет следовать за ним свет. Спасибо, что откликнулись на мой зов, Алексей Николаевич. Не благодарите. Рано еще. Лучше посмотрите, как Назаровых через всю площадь ведут. А посмотреть было на что. Трое сыновей и доблестный папаша с гордо поднятыми головами и в окружении десятка гвардейцев шли в сторону дворца. Старший Назаров поднял голову, безошибочно найдя окно, у которого стояли мы с Виктором Ивановичем. Я приветственно махнул им рукой, чем вызвал у идущих прединфарктное состояние. «Смотри-ка». «Узнали», — оскалился я. «Не переживайте, Ваше Императорское Величество. Сейчас по плану все сделаем. Только не забудьте о нашем договоре». «Да, Алексей Иванович, в последний раз. Я помню». Без тени эмоций ответил будущий император. Артефакт связи продолжал сыпать короткими отчетами. Через минуту я уже знал, что лжеправитель Константин заперт в своих покоях с антимагическими кандалами, а его приспешники хоть и оказывали сопротивление, но достаточно вяло. Никто ничего не взорвал, даже скучно как-то. Все происходящее никак не отзывалось в душе. Обычная работа, пусть сложная и масштабная, не приносила мне былой радости. Поначалу я и не собирался возвращаться в столицу, но Виктор Иванович, внук моего хорошего друга, ему я отказать не мог. К тому же иногда действительно хочется тряхнуть стариной. Один раз, чтобы не развалилось. Может, все таки останетесь, Алексей Николаевич? Нет, давайте уже сами как-нибудь. «Я вам тут все настрою, реорганизую, план составлю, а потом все уеду». На площади появились новые люди. Я заинтересованно посмотрел на них и кивнул Виктору Ивановичу. «А вот и главное блюдо. Это же главы самых богатых семей в столице. Что они тут делают? Разве они тоже?» «Да, защищают свое имущество, то есть Константина», — пожал я плечами. «Смотрите дальше». Под окнами разворачивалось целое представление. Из башни, в которой мы находились, вышла вереница чиновников с несколькими папками. Остановившись ровно напротив разодетых аристократов, мои люди начали зачитывать громким, хорошо поставленным голосом некоторые факты, что агенты собрали всего за два месяца. Эти сведения, по идее, не должны были выйти даже за пределы роскошных кухонь, но сейчас не тот случай. Виктор Иванович внимательно прислушивался и в какой-то момент не смог сдержать улыбки. Компромат, собранный моими людьми, был потрясающе содержательным, крайне деликатным и в некоторых местах даже фантастически идиотским. Да, знать за время моего отсутствия сильно распустилось. Главу семей сначала недоверчиво слушали, потом бледнели, краснели. Изображали припадки, падали без чувств на холодные камни. У некоторых хватало духу начать плести заклинания, но я безжалостно разрывал нити магии. Давно научился этому фокусу, да все применить негде было. А вы коварный, Алексей Николаевич. У меня даже слов нет. Поживете моё, не такое провернете. Престыженных, и едва стоящих на ногах аристократов быстро скрутили и уволокли в местные казематы. Там с ними проведут весьма кропотливую работу. Агентам нужно составить списки имущества, уточнить количество земельных наделов, отобрать регалии и пустить по миру с голой задницей. На мгновение мне стало жаль, что я не буду присутствовать при этом священнодействии. Уж больно ведь евато умеют эти аристократы ругаться. «А я давно не пополнял свою коллекцию брани». Неожиданно со стороны дворца послышался грохот. Виктор Иванович дернулся, оперативно спрятавшись за стену. Я же наоборот открыл окно и выглянул. Артефакт связи подтвердил мои опасения. Под каменной кладкой главного в столице здания рванула взрывчатка. Повреждения были минимальны, но огонь мог перекинуться на декоративный забор, а оттуда до пристроек рукой подать. «Мне необходимо покинуть вас, Виктор Иванович. Не хочу, чтобы ваш дом пострадал». Скупо усмехнувшись, я ухватился за раму и выпрыгнул в окно. Ветер мгновенно засвистел в бушах. еще бы! Тут, наверное, метров двадцать». За два этажа до мостовой заклинание подхватило меня, и через мгновение я уже спокойно шел в сторону дворца. Обалдевшим от моей выходки гвардейцам понадобилось меньше минуты, чтобы прийти в себя и выстроиться в две шеренги, пропуская меня к месту взрыва. Кто-то уже бежал с ведрами и громко выкрикивал команды, чтобы не дать огню добраться до соседних зданий. Надо потом выяснить имя этого активиста и наградить. Смышленных нужно поощрять. Движение моей руки хватило, чтобы погасить нарастающее пламя. Александр Петрович! «Проверить все подвалы! Деактивировать бомбы!» Не глядя на гвардейцев, крикнул я. «Есть господин архимаг!» — крикнул боец и растворился в клубах дыма. «Не люблю, когда портят имущество, принадлежащее казне. Потом мне одну бумагу писать придется, чтобы тут все отремонтировали, деньги выделять. А где деньги, там и афёры. Начнутся аресты, суды, снова допросы. Муторно и скучно. Через артефакт связи я уточнил обстановку и тут же получил ответ, что сторонники Константина задержаны и их уже везут к зданию тюрьмы. На краю площади появились чумазые лица. Как всегда, вовремя. Я неспешно подошел к ним и оглядел. «Задание помните?» — семеро подростков кивнули. «Выполнять?» Детей как ветром сдуло еще вчера их для меня собрали агенты и поручили важную миссию распустить по городу новость что к власти пришел законный император и что завтра состоятся показательные казни коронация и большой праздник единственное чего не должны знать столичные граждане так это кто все это организовал а то никто не придет да еще и в погребе спрячутся знаю проходили уже хотя, может быть, меня тут уже забыли?» В этот момент ко мне навстречу выбежал какой-то мужчина в камзоле нараспашку и сдвинутом на бок по реке. Он с трудом стоял на ногах, и я сразу ощутил запах дешевого вина. «К власти пришел враг! Защитим императора! Вы со мной?» Он остановился, пытаясь выхватить шпагу, которой на поясе не было, а потом вдруг внимательно на меня посмотрел. Глаза его сначала разбежались в разные стороны, потом собрались, а следом и рот открылся. Я, положа руку на сердце, даже в душе не чаял, кто передо мной стоит. Но, кажется, он точно меня знал. —— -соколов! -соколов! белыми губами пробормотал он. Э — -э -э -э Господин Архимак! Слушаю внимательно. Но сначала представьтесь. Не люблю убивать незнакомцев. На моей ладони расцвел огненный шар. Б -б -б барон Мишин? Он так сильно заикался, что я не сразу распознал фамилию. Голубчик, а не вы ли сын Аркадия Семеновича Мишина? В -в -в Внук? Уже? Вот Аркадий молодец. И с каких пор вы подчиняетесь Константину? Вместо ответа молодой барон хлопнулся в обморок. Пришлось опять активировать артефакт и просить забрать Мишина а я ведь думал, что это семейство — приличные люди. Ладно, на допросе разберутся. Что за народ пошел? Даже толком отпор не могут дать. Я выбросил из головы этого барона и провел рукой возле лица. А то по городу нормально пройтись нельзя, так и норовят все под ноги упасть. Хорошо, что это заклинание не требует усилий. И через минуту по улице уже шел не черноволосый мужчина с легко узнаваемыми грубыми чертами лица, а седоватый блондин с очками на крупном носу. Единственное, что я не стал убирать, — это красную звезду, что сейчас красовалась у меня на лацкане. Такие были у каждого, кто помогал с переворотом. Сделав небольшой круг по городу, я вернулся ко дворцу. Мне уже доложили, что бомбы уничтожены, все подвалы проверены, а члены Совета вместе с духовенством и представителями от народа уже собираются в главном зале. Вот туда-то я и решил отправиться. А то люди ждут, кулаками, небось, потряхивают, ругаются, ответов ждут. Мне даже любопытно стало глянуть на их лица, когда дойдет до самого приятного момента. Краем глаза я видел, что Виктор Иванович в окружении доверенных лиц и охраны уже пересекал площадь и тоже следовал во дворец. Сейчас был самый напряженный момент. Условия сложились идеально для внезапного убийства будущего императора. Но все близлежащие здания проверены, посторонние с площади разогнаны. Спасибо предусмотрительному мне. Говорю же, «Скукота смертная!» Виктор Иванович даже без проблем зашел в главные двери дворца. Я же воспользовался боковым входом, чтобы не привлекать лишнего внимания. К представлению уже давно было все готово. Остался, так сказать, финальный штрих. А потом бурные аплодисменты, овации, крики счастья и прочие выражения радости народной. Тем, кто не поддержит нового императора, я прикажу отрезать руки. По самую шею. А лучше сам это сделаю. В главном зале стояла самотоха, ругань и острый запах озона. Хорошо, что я поставил защиту от магии, а то бы эти умники потолок уже разнесли. Беспрепятственно пройдя к возведенному помосту, я кивнул стражникам. Те удивленно уставились на меня, не понимая, что мне от них нужно. Мысленно выругавшись, я снял личину и приподнял брови. Через мгновение стражников уже не было. Они побежали исполнять приказ, для которого здесь и дежурили. «А ну, тихо!» — рявкнул я усиленным магией голосом. В зале на долю мгновения повисла вязкая тишина. Сотни взглядов скрестились на мне. Кто-то приветственно кивал, кто-то заметно бледнел, кто-то прикидывался ветошью. Восстановив порядок, я поднялся на помост и едва уловимо улыбнулся. Ответом мне был тихий вздох. «Надо же, сколько радости в этом вздохе! А я ведь даже еще никого не убил. Вот что значит репутация палача и архимага в одном флаконе». «Спасибо, что вы все здесь сегодня собрались. У нас мало времени, поэтому давайте все сделаем, как задумывалось. И все закончится». Тишину раскололи болезненные стоны. «Вас пригласили на церемонию, а не на казнь. Ведите себя достойно!» Это слегка взбодрило публику, ибо мало кто из собравшихся понимал, что происходит. А многие к тому же предпочли сейчас оказаться в другом месте. Но разве можно отказать мне? Наконец появились стражники с тяжелым сундуком. Напрягая все мышцы, они выволокли его на помост и вытянулись за ним ровной шеренгой. «Как вы знаете, — начал я, — Константин Яковлевич Рёмский незаконно взошёл на престол, а также имел неосторожность взять на себя ответственность за смерть семьи Мережковских, послав к ним убийц. Только благодаря верным людям Виктор Иванович сейчас может стоять здесь и забрать то, что принадлежит ему по праву рождения». По залу прошелся шепот, который быстро увял под моим строгим взглядом. «Сейчас я прошу доблестных стражников открыть этот сундук, чтобы подтвердить мои слова». Скрип, стук, ляск. «Этот камень вам известен. Именно он знаменует истинность власти. И, судя по количеству пыли на нем, никто не проверял Константина Ромского на право занимать трон империи. Я разочарован». За неполные два месяца, что я нахожусь в столице, мои агенты собрали множество подтверждений злоупотреблением власти местной аристократии. Поэтому, как только Виктор Иванович зайдет на трон, страну ждет ряд изменений. Но все это потом. Сейчас же я рад вам представить будущего императора. Виктор Иванович, бледный от волнения, но со взглядом полным решимости, шагнул на помост. Зрители в едином порыве затаили дыхание. Не то чтобы они не верили, что Мережковский достоин, скорее не гадали, что их ждет после того, как камень примет Виктора Ивановича. «Камень власти», так официально называли этот здоровенный булыжник кроваво-красного цвета, лежал на бархатной подушке. В центре камня была широкая ложбинка, куда будущий император должен положить свою ладонь. Добровольно, прошу заметить, положить. Для того, чтобы камень сработал, мне пришлось снять защиту. Рискованное дело, но пока я рядом, будущий император в безопасности. Нити заклинаний упруго вздрогнули, и я кивнул Виктору Ивановичу. Тот твердым шагом приблизился и без лишних церемоний опустил руку на матовую поверхность. Камень вспыхнул, подтверждая законность претендента на трон. Одновременно с этим из сундука полилось алое сияние, что затопило весь зал, заставляя многих прикрыть глаза. В этих всполохах света можно было разглядеть, как сложится судьба империи. Ждет ли ее благо или война? Будут ли засухи, голод или же полные амбары пшеницы и заполненные товаром лавки? Жаль, что увидеть это доступно было лишь будущему императору. Я внимательно вглядывался в лицо Виктора Ивановича. Он сжал губы, хмурился, дергал уголком у губ. Его спина практически закаменела, сделав похожим на мраморное извоение. Все это должно было занять всего полминуты, но все это время никто не смел даже глотнуть воздуха. Именно сейчас решался самый главный вопрос. Хватит ли силу Виктора Мережковского привести империю к светлому будущему? Знаю, что этот момент был самым острым во всем перевороте. Несмотря на всю проделанную работу, Виктор Иванович мог увидеть такое, из-за чего вся затея может пойти прахом. Уже бывали случаи, когда потенциальный император успевал увидеть смерть близких или крах империи и просто опускал руки, не желая участвовать во всем этом. Если сейчас случится нечто похожее, то придется быстренько искать нового претендента на трон. А с учетом того, что Мерешковский стал сиротой, это была задачка со звездочкой. Хотя и на такое у меня был запасной вариант. Я же не совсем еще выжил из ума. Секунды бежали одна за одной, а Виктор Иванович все не двигался. Наконец сияние погасло, и Мерешковский развернулся к залу. По его лицу нельзя было понять, что именно он там увидел. Но так или иначе, пришло время задать тот самый вопрос. «Виктор Иванович Мережковский, готовы ли вы стать новым императором Объединенной Московии, служить ее народу верой и правдой, хранить и расширять ее границы?» Будущий император холодным взглядом окинул собравшихся. «Через секунду решится судьба целой империи», и даже я не знал, каков будет ответ Виктора Ивановича. Краем глаза я неожиданно заметил подозрительное движение в зале. Мне хватило мгновения, чтобы увидеть направленный в Мелешковского укороченный посох. Одним прыжком я оказался перед Виктором Ивановичем, одной рукой зарядя его себе за спину, а второй — активируя силовой щит. «Смерть узурпатору!» В следующую секунду помост затопило магическим огнем. «У нас все готово, господин Архимак! «Наши люди расставлены на всех ключевых точках и ждут только вашего приказа». Глава вторая «Да твою же дивизию!» — рыкнул я, но сам себя не услышал с заревущим пламенем. неучи Кто ж так с магией-то обращается?» Как же убить ненароком можно!» Виктор Иванович с бледным, покрытым испаренным лбом ошалело смотрел на меня. Он был цел, огонь не успел до него добраться. Однако жар все подступал ближе и уже готов был облизывать нам сапоги. Но я лишь улыбнулся краем губ. «Прорвемся, Ваше Императорское Величество. Помните, что я говорил про скуку? Забудьте! Государственный переворот — это очень увлекательно!» Заклинание, что окутало нас огнем, было мне незнакомым. Точнее, это даже не заклинание было, а сгусток сырой силы. Мой щит буквально трещал по швам, но пока держался. Счет шел на секунды. Мне они только и были нужны. Вот только, чтобы убрать пламя, мне нужно было развеять защиту. «Держитесь, Виктор. Сейчас будет немного жарко, а потом очень хорошо». «Мне отец то же самое говорил про баню» тихо ответил будущий император. «Вот, можете представить, что так оно и будет?» Точнее было. Пока я говорил, в руке уже появились нужные нити заклинания. В тот же момент щит лопнул, и я хлопнул в ладоши. Оглушительный звон пролетел по залу, огонь погас, и мы увидели уже связанного мага. Гвардейцы отлично знали свою работу. От убийцы-неудачника зрители в панике отодвигались подальше, тесно прижимаясь друг к другу. Они старательно делали вид, что не знали его, и даже рядом не хотели находиться, чтобы не попасть мне под горячую руку. Это они молодцы. Это они правильно. Я шагнул ближе к залу, и помост подо мной затрещал, вот-вот собираясь развалиться. Пришлось бросить заклинание под ноги, чтобы этого не случилось. Нет. Но вот что за манера портить казенное имущество?» Мой взгляд остановился на магии, которого держали гвардейцы. Тот дергался в веревках, но не мог даже пошевелить и пальцем. Как зовут этого смельчака?» Как я уже говорил, я не имею привычки убивать незнакомцев. Младший сын графа Никина, за него ответил один из бойцов. Сергей Геннадьевич, память заботливо подсказала мне нужное имя. И чем же вам не угодил законный император? Раздалось грозное мучание. Виконт выпучил глаза и дернулся. «Да откройте ему рот, в конце концов!» «Он узыр, крикнула крикнул Аникин, едва повязку разрезали. «Это я уже слышал, но хотел бы узнать подробности». Говорил я спокойно, даже вежливо. И мне правда было интересно, что он ответит. Он вообще должен быть благодарен, что все еще жив. Пока еще жив. «Мне стало известно, что вы заколдовали камень, и кто бы его сейчас не коснулся, он признает его императором. «Неожиданно. Я бы сказал, даже смело. Молодой человек, а образование у вас какое? Я архитектор!» «Да врет он все!» — крикнул кто-то из зала. «Он даже не смог сдать программу второго курса!» «Спасибо, неизвестный мне доброжелатель. Вижу, что Сергей Геннадьевич плохо знает историю империи и ее традиции. Жаль. Кто еще согласен с тем, что я наложил заклинание на камень власти?» «Кто еще хочет похвастаться своей тупостью, а?» Над залом повисла зловещая тишина. «Историю для кого пишут? Для кого рассказывают о принципах работы магии? Для таких идиотов, как Эоникин? Вот учился бы ты хорошо, может, это тебе бы жизнь спасло. А теперь уже...» Позади меня раздались шаги. Виктор Иванович вышел вперед, оглядел всех и ледяным голосом произнес. «Я принимаю на себя полномочия императора Объединённой Московии. Клянусь хранить и защищать ее и всех ее подданных. Клянусь быть ее верным слугой!» Зрители ахнули. «И первым своим указом я повелеваю следующее». Он посмотрел прямо на Аникина, и тот сжался в комок. Если еще полминуты назад он мог просто умереть от руки архимага, то сейчас его и всю его семью может постигнуть нечто более ужасное — кара императора. Восстановить Виконта Аникина в статусе ученика императорского училища, а также обязать его в течение десяти лет изучить все дисциплины, кои преподают в этом учебном заведении. экзамен он будет сдавать лично главному декану. «И никаких смертей?» — Удивленно пробормотал я, а потом выпрямился и громко добавил. «Щедрость и доброта его императорского величества не знает границ! Еще у кого-нибудь есть возражения?» По лицу Сергея Геннадьевича текли слезы. Он был одновременно зол и счастлив, но мне уже было не до него. Нам уже несли символы императорской власти, артефакты старого времени, которые имеют право брать в руки только истинные владельцы трона. Виктор Иванович, Принял их со всей аккуратностью, даже пальцы не дрогнули. И только после этого зал взорвался аплодисментами. Каждый понимал, что сейчас нужно не просто держать лицо, а всем своим видом показывать безграничное счастье. Я же глянул на Мережковского. Его лицо все так же было бледным, губы поджаты, а взгляд тверд из него выйдет прекрасный император, чтобы не показал ему камень. В течение следующего часа Виктор Иванович принимал присягу от оставшихся на плаву или просто в живых самых важных лиц в столице. Они все с опаской на меня поглядывали, а потом уверенно произносили слова клятвы. Самых робких я добродушно подгонял. Правда, не обошлось и без инцидентов. Двое упали в обморок, а один священнослужитель бросился мне в ноги и умолял не разрушать его приход. Я изумленно посмотрел на него, а потом вспомнил. Да, двенадцать лет назад я действительно спалил несколько домов вместе со всем добром и несколькими особо отличившимися работниками церкви. Ладно бы просто ворвали, так они еще и умудрялись местными детьми торговать. История была некрасивая, грязная. Зато после нее обо мне все столицы узнали. «Болезный, а чьих будете?» Я присел рядом с стоящим на коленях священником. «Так из Дорогомиловского монастыря. Мы все за нашего императора-батюшку. Вот те крест!» «Не те, а вам!» — ответил я и глянул на ближайшего гвардейца. «Есть что на Дорогомиловских?» «Никак нет, господин Архимак. «Проверить еще раз!» а этого в допросную «Как прикажете, господин архимаг?» Священнослужителя быстренько уволокли в сторону, давая проход другим. «Посмотрим, как сильно они за императора», — проворчал я. «Знаем мы таких ярых поклонников». «И не таких вешали. Кто там следующий?» Виктор Иванович заметно устал слушать и принимать клятвы, но такова судьба сидящего на троне. Надо бы ему обед организовать. Я подозвал гвардейца и распорядился сделать перерыв на полчаса. Этого, конечно, мало, но время поджимало. Мережковский с благодарностью на меня посмотрел и снова стал внимать речам очередного графа. На всякий случай я поставил у трона защитный артефакт. Один удар он точно выдержит, а там уже и бойцы подоспеют. Вся эта кутерма снова напомнила о былых деньках, когда я почти каждый день приходил во дворец улаживать конфликты между богачами. Аристократы — народ нежный, чуть что сразу жаловаться и не кому-то, а сразу императору. Лучше б в спортлото шли, честное слово. Вдруг артефакт связи, про который я почти запыл, зашуршал голосами. — Что у вас? «Поймали шпиона!» — бодро раздался голос Свизного. «Тащи в мой кабинет!» На моих губах появилась улыбка. Лев Котляров. Как достать Архимага. Озвучено по соглашению с автором. Эксклюзивно для каналов Александр Башков. Фэнтези-аудиопортал. Спустя почти два часа я с чувством глубокого удовлетворения вышел из допросной. Ее организовали в моем бывшем кабинете, который за все годы ни капли не изменился. В него просто боялись заходить, зная, кому он принадлежит. Доволен, правда, я был не только по этому поводу. Шпион оказался и не шпионом вовсе, а князем соседней губернии, который решил под шумок стащить одну из учетных книг казначейства. После 40 минут отговорок князь Ильинский признался, что серьезно проигрался в карты, и брал деньги прямиком у Константина, которому приходился ни много ни мало четвероюродным братом. Теперь мне предстояло еще и с деньгами разбираться. Чует мое сердце, что родственнички бывшего императора знатно потрясли казну. Ничего, после сегодняшних событий, обысков и конфискаций будет чем залатать дыры в бюджете наконец я дошел до нужных дверей и пинком их отворил в главном кабинете министра казначейства как раз все были в сборе и доедали документы буквально у всех десятерых управляющих во рту я видел обрывки бумаг едва они меня увидели то с вояниями, не смея даже пошевелиться приятного аппетита сказал я оглядывая их много съесть успели мне ничего не оставили тоще очки не выдержал Вдохнул воздуха и неудачно поперхнулся, начав захлёбываться жутким кашлем. «Ну я же не зверь какой-то!» Я сразу же оказал первую помощь одним резким ударом по спине. Через мгновение у меня на ладони оказался обрывок финансового отчета месячной давности. Выслушав его заклинание, я внимательно его прочитал, а потом посмотрел на остальных. «А ну, выплюнули все. Живо!» Нет, «Не стоит разговаривать с набитым ртом», — ласково сказал я и хлопнул говорившего по спине. Это был главный казначей, толстый, обруцкший, с жирной кожей и едва не лопающимся камзолом. «Хватит уже жрать, Давыдов! Или у тебя такая диета?» Он лихо заработал челюстями, проглотил кусок бумаги и запил все это водой. «Вы ничего не докажете!» — крикнул он, выпитив свой живот. Я проследил взглядом застрельнувшей серебряной пуговицы с его камзола и спокойно сел на ближайший стол. «Давыдов, ты же меня знаешь, а все думаешь, что я шутки с тобой шутить пришел? Мы же с тобой одиннадцать лет назад о чем говорили? Что воровать нехорошо». Я подхватил со стола целый документ и пробежался по нему глазами. «А тут у вас мало того, что хищение, так еще и растрата» на которую вы смиренно прикрывали глаза за взятки. И вот что мне с тобой делать? Не подскажешь? Я вот собираюсь спороть твое необъятное брюхо и вытащить каждый кусочек из твоего желудка. Остальных это тоже касается. Давыдов вздрогнул всем телом, став белее документов на столе, громко икнул и рухнул на пол, как подкошенный. Впрочем, то был глубокий обморок. Остальные тоже падать будут? Или достойно встретят свою смерть? Тощий очкарик неожиданно отложил папку, которую держал в руках, и осторожно на меня посмотрел. Алексей Николаевич, боюсь, это нецелесообразно. Как ваше имя, молодой человек? Крынов, Максим Сергеевич, заместитель Николая Петровича Давыдова. Приятно познакомиться. Расскажите мне свои соображения, Максим Сергеевич. Почему я не должен убивать этих достопочтенных граждан? Все очень просто. Мы все выполняли распоряжение Давыдова, находясь под давлением собственных ошибок. Каждый из нас обладает талантом к ведению финансов. Лучшие умы, академии. Однако в связи с молодостью и собственной гордыней пали жертвами сложной махинации, которая привела нас в этот кабинет. В Кафу за вами находится сейф, в котором хранятся наши личные дела, но в них все подробно описано. Махинации? Подставили, что ли? Все верно, господин Архимаг? Глупо и, можно сказать, по-идиотски. Нас буквально связали по рукам и ногам». «То есть я правильно понимаю, Давыдов обманом привлек вас на работу, заставил участвовать в других мошеннических схемах за процент?» «Нет, за то, что не выдаст нас дознавателям. Всего-то». «Максим Сергеевич, за смелость я вас хвалю. За интеллект — нет». Но спишем все на молодость. Вам же тут всем и 40 лет нет, верно?» Управляющие быстро закивали. «Тогда с вас отчет по всем махинациям. Я желаю к завтрашнему вечеру узнать все финансовые нюансы за последние... Сколько вы тут уже? Три года. За последние три года. С фамилиями, расписками, суммами, датами и даже банками, через которые все это проводилось. И личными делами. Все сделаем, господин Архимаг». «И последний вопрос». Я слез со стола. «А что вы, собственно, тут пытались съесть?» «Личные расписки Давыдова. Он сказал, что если хоть одна из них попадет вам на глаза, он уничтожит нас». «Детали расписок помните?» «Лучше», — просиял очкарик. «У меня есть копии каждой». И Давыдов об этом не знал. «Нет», — радостно ответил Крынов. Я не выдержал и расхохотался. Вот дают гении, блин, финансовые. Ладно, живите. Но если найду хоть одну нестыковку... Сами знаете, что с вами будет. А этого я показал на Давыдова. Сейчас заберут. Артефакт связи оказался в моих руках сам по себе. Отчеканив команду, я покинул казначейство и отправился дальше, в благодушном настроении. В планах у меня было проверить Константина. К сожалению, в таком прекрасном расположении духа мне совершенно не хотелось видеть его хмурую рожу. Поэтому я заскочил в столовую. Если мне не изменяет память, там все еще работает кухарка Леопольда Семеновна. А у нее такой противный голос, что молоко в крынках киснет. Я свернул в нужные двери, и меня сразу же накрыла ностальгией ты куда это понес скотина ты без рука леопольда семеновна костерила очередного помощника в привычной ей манере сколько лет уже прошло а некоторые вещи совсем не меняются а ты еще кто такой почему на моей кухне посторонние Бискоризанул резанул мне уши семеновна ты свои мозги вместо кости в суп положила с улыбкой спросил я соколов решил принести извинения за тот пирог что твои люди у меня из кладовки стащили — Нет, даже не подумаю. Вот решил проведать, поедать старых друзей. — Это я-то старая. На себя взгляни, маг доморощенный. Ходят тут вот такие, а потом пироги пропадают. — А вы все такая же, — я потянул носом. — И руки все такие же золотые. — Пирожков не дам, — злобно ответила она. — Будь ты хоть самим императором все равно жди ужина. — Семёновна... А как тебе, кстати, император-то, Константин который? Да есть ли разница? Только полотенца с семейным гербом меняются. А суть та же. Завтрак, обед и ужин, как по расписанию. Вот это я называю стабильностью. Я еще только на службу поступила в дворец, Семеновна тут работала. И уже была с таким же склочным характером. Ни замужество, ни дети, ни возраст этого не изменили. Ты давай, Леопольда Семеновна, не хворай. «У нас новый император, слышала?» «И кто она этот раз? Опять какой-нибудь расфуфыренный человечешка «Внук Мерешковского, Виктор Иванович». «Петюша!» — кухарка моментально села. «А Ванюша с ним приехал?» «Убили их. Всех. Только Виктор и остался». «Беда-то какая!» Я всегда знал, что Семеновна к Ивану неравнодушна была и обязан был ей рассказать про сложившуюся ситуацию. Впрочем, переживать кухарка долго не стала. Хватило одной минуты, чтобы она собралась, и снова поднялась на ноги. «И кто?» «Константин». «Вот ты негодник. А ну говори, где он сидит? Я его сейчас полотенцем да по заднице отхожу. Сесть не сможет». «Что я могу сказать? Сесть он и так не сможет. Но ты мне лучше расскажи последние сплетни». «Я тебе что, бездельница, сплетни эти твои слушать?» Коронация скоро, готовить нужно. Пей!» — Она обернулась на поварят. Бегом на рынок за продуктами! Живо-живо! Помощника вздула разом. И только после этого Семеновна вздохнула и всплеснула руками. Алексей, да сказать толком нечего. Все как обычно. То служанок по углам зажимают, то бочку вина из погреба уведут. А вот вспомнила. Крутился тут один гонец и к моей Наташке клинье подбивал. Говорил, что знает императора лично. Никто ему, конечно, не верил, но потом он перстень показывал с печатью императорской. И что с ним стало? Нашли мертвым в Канаве, как три месяца назад, без перстня. И бумаг при нем не было. Думаю, неспроста это. Парнишка заделистый был, но берега знал. Показывал Наташке бумаги важные, мол, дела особой важности. Видела, что в бумагах. Да за кого ты меня принимаешь?» семеновна времени нет на твои жеманства». «Ладно, видела. Договор был. Между графьями Любченко и Северским заключили соглашение о торговле между своими губерниями. И знаешь, что к ним вез Северский? Дрянь белую». «Белую дрянь? А вот это уже серьезно Поблагодарив Семёновну и отказавшись от пирожков, и отправился прямиком в личные покои Константина. Теперь настроение было тем самым. Белая дрянь — это новый дурман, который выращивали на южных землях нашей необъятной империи. Граф Любченко являлся ближайшим доверенным лицом Константина, а значит, эта гадость попала в столицу уже как три месяца назад. Ладно, может, и не три, а два, но ситуация это не меняла. Белянка, как ее называли, дурманила мозги и делала из человека послушную куклу. Сила воздействия, как от заклинания менталиста, но только грубого и быстрого действия. Достаточно одной дозы, чтобы нужный человек был согласен на все. Привыкание начиналось после пяти-шести приемов. Все это здорово усложняло ситуацию. Отупевшая знать могла подкинуть сюрпризов и не все они будут приятными. В покой я вошел с расслабленным лицом. Гвардейцы, увидев меня, бледнели, выпрямлялись и сразу же отчитывались о состоянии бывшего императора. Только я уже не знал, могу ли им верить. Зайдя к Константину, я с изумлением увидел незнакомого мне мужчину, качественно скованного кандалами и скляпом во рту. Рядом сидел расслабленный начальник стражи и пил кофе из тонкой фарфоровой чашки с надписью на боку властелин номер один. Начальник даже не глянул в мою сторону, пока я и не оказался рядом с ним. Степан Ильич, а это кто? Спросил я, указывая на связанного. Господин Архимак, как я рад вас видеть. Ждали, ждали вас. Вот, поймали Константина, сковали, как вы приказывали. Он поставил чашку на крохотный столик и, не переставая улыбаться, глянул на лежащего на кровати. Вдруг лицо стражника побледнело, руки затряслись, а глаза испуганно распахнулись. Я переводил взгляд с пленника на Степана Ильича и снова повторил свой вопрос самым спокойным голосом, на который у меня сейчас хватало сил. «Кто это, милейший?» я, я... не знаю...» Глава третья. Никак вы, черти, не научитесь, глухо ответил я. Задание было одно: найти Константина, связать и доставить в его покое. А вы мне тут что сделали? Кто это, чертова дери? Гвардейцам только многолетняя выучка не давала позорно хлопнуться в обморок. Я переводил взгляд с одного на другого, но они все молчали, смотря мне в центр лба стеклянными глазами. Старая техника, которая защищает разум подчиненного от гнева начальства. Но где они это изучили? Я преподавал. «Слушать мою команду! К лекарю шагом марш! И позовите мне!» Я на миг задумался, вспоминая имена помощников Виктора Ивановича. «Глебова! Да, точно, его!» Не самый умный, но безумно консервативный мужик, который никогда бы не опустился до белянки. Ждать мне его пришлось целых полчаса. И все это время я смотрел на лжи Константина, размышляя, вытащить ли кляп или и так пойдёт. А еще про домик в деревне, чтобы два этажа в нем было, сад с яблоками, и чтобы соседей на два километра и духу не было. Наконец, дверь распахнулась, и вошел помощник. Ему пришлось повернуться боком, чтобы не задеть плечами проем. Я помнил его еще безусым крепышом, а сейчас вон, лысина во всю голову и хмурая морда. «Господин Архимак, вы вызывали?» «Михаил Арсеньевич, вы не подскажете, кто это?» Я кивнул на кровать. «Двойник императора, точнее, бывшего императора Константина Яковлевича Ромского». Он скривился, как от несвежего лимона. Прекрасно. И как его зовут? Колосов Евген Дмитрич. Ладно, с этим разобрались, спасибо. Михаил Арсеньевич, может, тогда подскажете, где, собственно, сам Константин Яковлевич? Мы тут за ним охотимся, надо бы изловить. Еще часов шесть назад надо было. Сейчас уж, наверное, до границы добежал. Глебов краснел, бледнел потел и чувствовал себя явно не в своей тарелке. «Прискорбно!» Я забарабанил пальцами по крохотному журнальному столику, и из-под руки начали сыпаться искры. «Вы не волнуйтесь, господин Архимак, мы его живо... того!» «Того? Что ж, давайте его того!» «Будет сделано!» Он выпятил грудь, но так и не сдвинулся с места. «Вопросы, Михаил Арсеньевич?» «Да, господин Архимак! «А того это как? И, господин Архимака, у вас из-под пальцев дым идет?» Я поспешно затушил тлеющие угли, в которые превратилась столешница, и постарался взять себя в руки. Константин сбежал. «Один?» «Нет, не поверю. Тогда с кем и как долго к побегу готовились?» Так задумался, что не сразу обратил внимание на мычание лже Константина. Он дико вращал глазами, и очень хотел что-то мне рассказать. «Только быстро и по делу», — сказал я и вытащил кляп из его рта. «Только не убивайте!» «Я сказал по делу», — ледяным тоном напомнил я. «Да, господин Архимак, так точно, господин Архимак. Я знаю, все слышал. Костя должен был уходить через боковые пристройки, оттуда на склад тряпок у швейного магазина. Дальше его должна была ждать карета, на которую он отправился в Беленскую губернию. Там его ожидал багаж и три доверенных лица». «Кто именно, мне неизвестно». «И в какую сторону дальше?» «Маршрут пролегает в сторону Азии, до самого Байдзина». «А с чего вдруг мне тебе верить, Евген Дмитриевич?» «Я постоянно находился рядом с Костей, даже когда он думал, что я ушел. К тому же, зачем же мне врать вам, господин Архимаг? Про вас говорят, что вы можете из того света человека вытащить, чтобы он вам на все вопросы ответил. К чему мне так рисковать?» Я кивнул. «Толковый парень». Жаль, что его так глупо использовали. «Вы очень похожи на Константина. Случайность или магическое воздействие?» «И то, и то. Как я понимаю, года два назад начали искать молодых людей, похожих на императора. Думали, что забава такая, а по факту мы заменяли его на всех светских приемах. Сидишь, смотришь, улыбаешься, рот не открываешь. Платили достойно. Для полноты образа еще сверху иллюзии накладывали. Но на ней тоже далеко не уедешь». Маги при дворе очень сильные, могли раскусить. «И сколько вас таких красивых?» «Я знаю троих, Костя не в счёт». «То есть сейчас по столице бегает еще три человека с лицом бывшего императора?» «Увы, осталось нас на данный момент всего двое. Третьего закололи еще утром, ретивый гвардеец. Стефан успел уехать еще вчера». «Как мудро он поступил. Знали, что готовится переворот?» «Нет». У него мать заболела, спешно прыгнул в карету. Я его матушку знаю, она в последние годы совсем слаба стала. Едва хватало денег на лекаря. Вот и Стефан согласился на эту работу. Спасибо, Евген Дмитриевич, очень помогли. Я уже собирался выйти и отдать приказ, чтобы его развязали, но не выпускали, как Колосов спросил. Господин Архимаг, а можно ваш автограф? У меня в тумбочке книга лежит, а вас? И если не хотите, не нужно... Расписываться я, конечно, не собирался, а вот наличие книги меня крайне заинтересовало. Тумбочка, правда, не выдержала моего любопытства и развалилась. Среди обломков я быстро нашел увесистый томик. Жизнеописание Соколова Алексея Николаевича. Мифы и легенды. «Господин Архимаг, если вы чуть-чуть ее даже подпалите, разрешите мне всем говорить, что это вы сделали» с тихим восторгом проговорил Колосов. не говоря ни слова я раскрыл книгу молча выдернул из нее страничку с данными автора и тут же захлопнул бросилась деле на кровати и ушел оставив связанного любоваться горелым отпечатком моей руки на задней стороне обложки идиоты безтолочи ворчал я идя по коридорам дворца простой переворот приключение на двадцать минут зашли захватили вышли «Ага, конечно!» Настроение стало совсем не к черту. Быстро перекинув в голове план действий, я поймал дежурного гвардейца и дал ему несколько поручений. За окном уже стемнело, столица собиралась отходить ко сну после тяжелого дня. А мне в ближайшее время будет не до этого. В моем бывшем, или снова нынешнем, кабинете уже лежала стопка отчетов от дознавателей. На каждой папке, разложенных в алфавитном порядке, каллиграфическим почерком написаны данные задержанных. Звучные фамилии половины самых богатых местных шишек. Графы, князья, бароны. Цвет аристократии, который тянул деньги из казны и занимался грязными делишками под крылом императора. Спета ваша песенка. И куда катится этот мир? Я бросил взгляд на папки. И это двинуло их в сторону. С другого края стола на меня поглядывала другая стопка, уже с приказами. Мы их заранее подготовили, чтобы я ни на мгновение дольше нужного в столице не задерживался. Именно благодаря им переворот прошел достаточно быстро. Новые наделы, должности и полномочия — все для обеспечения Виктору Ивановичу надежной опоры под ногами. Осталось всего-то найти Константина, разобраться с казнью и сесть в карету. Или еще домой заехать? Нет, не поеду. А то опять закатят вечеринку на неделю, потом ни в одни двери не пролезу. Вспомнив по еде, Желудок укоризненно напомнил, что от пирожков Семёновны я отказался. Ладно, переживу, не впервой. В дверь постучали. Войдите. Господин Архимак! В дверь протиснулся молоденький секретарь. «Вас приглашает к себе его императорское величество в синюю гостиную». «Это которая?» Я знал дворец наизусть, но в упор не понимал, о каком помещении говорит парень. «Синюю!» Подавившись воздухом, ответил он. «Третья дверь возле приемного зала, с левой стороны». «И ее назвали Синей?» Я мысленно засмеялся. Помнится, именно там мы с дедом Виктора Ивановича проводили культурные вечеринки, после которых прислуга выносила ящики с пустыми бутылками. «Гениально! Передайте его императорскому величеству, что я сейчас буду!» Собрав все папки со стола и приказы, я отправился в знакомое помещение. Да, на самом деле во дворце много, где сделали ремонт, и многие комнаты обрели новые названия, но выглядывающая из каждого угла треклятая ностальгия все равно умудрялась добраться до моего сердца. Все эти воспоминания я давил в зародыше. Не куплюсь снова на ту же наживку. Нет, нет и еще раз нет. Достала. надоело Задолбала. В синюю гостиную я заходил с бесстрастным лицом и теплыми руками. Виктор Иванович с кругами под глазами и осунувшимся лицом пил кофе. «Вам бы поспать, Ваше Императорское Величество!» «Оставьте, Алексей Николаевич, эти титулы. Как все прошло? Изумительно. Знать совсем разболталась. Даже толком отпор дать не смогла. Только вот наш дорогой Константин дал деру. Но за ним я уже послал. Далеко убежать он все равно не сможет. Вы хотели сказать, от вас все равно убежать не сможет. Легкая улыбка оживила лицо Мережковского. И это тоже. Я положил документы на стол и тоже налил себе кофе. Не волнуйтесь. Завтра проведут коронацию. Озвучите приказы, как мы с вами и придумали. Надежные люди будут постоянно рядом. Вы так говорите, будто уже сейчас за дверью в дорогу. Хотелось бы, но еще немного нужно поработать. Совершенно случайно обнаружил крупные дыры в бюджете. Я же не собирался у него влезать. А тут казначей сам в ноги упал. Завтра с утра назначен новых людей. Есть у меня парочка на примете. А там уже и в дорогу можно. Спасибо вам, Алексей Николаевич. Виктор Иваныч, сказал вам, рано еще благодарить меня. Должна же коронация пройти, духовенство подтвердить ваше право перед всем честным народом. Вы все это провернули за два месяца. Без вас бы у меня ничего не получилось. Это да. Тут даже отрицать не буду. Я развел руками. И вы даже не спросите, что я видел в сиянии Камня власти? Зачем? «Это не моего ума дело. Главное, что вы знаете и готовы к этому. Но у меня встречный вопрос. Зачем вы своего неудачливого убийцу в живых оставили?» «Увидел, что он сделает в будущем». Виктор Иванович неопределенно качнул головой. «Парень талантливый архитектор, но в голове дури много. Приезжайте в столицу через лет десять, увидите, о чем я вам говорил». «Не обещаю, Виктор Иванович, не обещаю». Я бы хотел попросить вас подготовить приказы для казни. Будничным тоном сказал император. Вот список. Он протянул мне короткую записку. Я пробежался по именам и удивленно поднял глаза на Мерешковского. Почему они, позвольте спросить. Белая дрянь. Я так и понял. Но вслух говорить не стал. Молодец, император, сразу решил отрубить голову этой гидре. На этой ноте мы и попрощались. Я настоятельно порекомендовал ему лечь спать, а сам отправился к дознавателям. Должны же у меня быть какие-то радости в этой жизни. Только надо бы где-нибудь перекусить. А то в местной тюрьме, небось, как и раньше, только безвкусная каша да вода простая. Для желудка хорошо, а для настроения не очень. Выйдя из дворца, я решительно свернул в единственную забегаловку которая работала в столь поздний час. Трактир «От рассвета до рассвета» был построен по моему приказу лет 30 назад. И целых два года я являлся их постоянным клиентом. График у меня был ненормированный, мог поужинать перед рассветом, а завтракать в середине дня. Так что такая круглосуточная едальня как раз мне идеально подходила. Для меня даже тут комнату сделали. Правда, я в ней никогда не был, предпочитая отдыхать в собственном кабинете, закрыв его тремя заклинаниями и одним замком. И все равно помощники императора умудрялись и там меня достать. Однажды даже бутылку с запиской в окно бросили. Ругался я тогда так, что оставшиеся стекла в окнах тряслись. «Добро пожаловать в наш трактир. Какой столик желаете занять?» Примиленькая официантка в строгом фартуке и на крахмаленной блузке с улыбкой поприветствовала меня на входе. «Край не в углу, пожалуйста». От моего ответа она изменилась в лице, распахнула глаза и неловко оступилась. «К сожалению, мы не можем предложить вам этот столик». Вбитые в голову слова этикета не давали ей показать испуг. «Могу ли я предложить вам другой?» Голубышка, это мой столик. Любимый. Всегда!» Я выделил это слово. За ним сидел. -го, «Господин архимаг?» «Все верно». «Да-да, конечно, сию секунду. Проходите». Она засветилась, бросая красноречивые взгляды в сторону кухни и торопливо засеменила вперед. Мой угол никак не изменился. Тот же стул, тот же резной узор за спиной и тот же стол, что единственный стоял без катерки. Пальцы машинально погладили зарубку на столешнице. Это на меня с ножом пытались напасть. Помню, хохотал до боли в ребрах, глядя на пепел, что от того идиота остался. «Мы постарались сохранить его в том самом виде, как и десять лет назад, в знак того, что мы всегда вас ждем в нашем трактире. Что-то сразу желаете заказать?» «Желаю посмотреть, что у вас тут изменилось со времен, когда я был здесь последний раз». «Если что, наш повар для вас приготовит любое блюдо на ваш выбор». Улыбка приклеилась к ее лицу, и меня аж передёрнуло. Спасибо, я посмотрю меню. Несколько листков легли передо мной, и девушка испарилась. Чует мое сердце, что побежал к хозяину трактира докладывать о моем приходе. Мог бы и личину, конечно, надеть, но так бы пришлось больше говорить. А я устал и не горел желанием сначала говорить с девушкой, хозяином. Слишком голоден. Могу и испепелить кого-нибудь. Снова. Через полчаса на моем столе стояли готовые блюда. перепелка с яйцами, наваристый борщ с густой сметаной, грибочки и запотевший графин с квасом. Единственное, что меня изрядно раздражало — внимание. Ладно, мы просто отсаживались подальше, так нет, наоборот, чуть ли не в рот заглядывали. Я щелкнул пальцами. Горка костей от цыплёнка мгновенно вспыхнула и осыпалась пеплом. Это несколько отрезвило публику, и все разом решили изучить содержимое своих тарелок. Так что доел я спокойно. Закончив с едой, я вытащил кошелек, но тут ко мне подскочил хозяин трактира и заверил меня, что весь мой стол за счет заведения. Какой вежливый! Аж завидки берут! Что поделать? Репутация — дела такое. Дознаватели сидели в серой коробке из камня с черными провалами окон. Ни травинки, ни пылинки вокруг не было. Зато дорожка заботливо присыпана новым песком. Видно, многие задержанные пытались прорваться, щедро поливая тут все кровью. Пропустили меня без единого вопроса, сразу отвели к начальнику управления. Им был мой старый знакомый, крепкий, седовласый мужчина с остальным протезом вместо руки. — Иван Андреевич, рад вас видеть в полном здравии. — Алексей Николаевич, не ожидал вас так поздно, — он глянул в окно, — или рано. — Неважно, присаживайтесь. Кофе, чаю, чего покрепче. — Не откажусь от чая. Знаю, вам его привозят с западных гор, и он диво как хорош. — А я, признаться, думал, что вы уже уехали. Металлические пальцы виртуозно подхватили чайник. Да как тут уедешь-то, проворчал я. То одно, то второе. Знал ведь, что одним переворотом дело не ограничится, но нет, вернулся. К вам скоро еще должны привести Давыдова, казначея. Уже, господин Архимак, уже. Поет соловьем, только успеваем записывать. Правда, сначала ему лекаря вызвали, что-то с желудком. Но сейчас все благополучно. Желудок Так он жрет много просто. Подержи его недельку-другую на вашей каше, и здоровье вмиг поправится. А чего недельку? Мы его на лет десять закрыть хотим. С его-то показаниями. Да и потом. Может, хоть он в финансах тюрьмы разберется? Он-то разберется. А вы ему еще потом должны будете, усмехнулся я. Что еще интересного узнать смогли? Все как по шаблону. Кражи. Уклонение от налогов, незаконная деятельность. Интриги в полном своем великолепии. «И что, никто в отказ не ушел?» «Ты моих ребят не знаешь», — с гордостью ответил Иван Андреевич. «Они у меня из новой академии. Там декан, твой хороший знакомый, мастер пыточного дела, привет передавал лет пять назад». Ну и ты ему передай, как только из столицы уеду». «Что-то ты совсем нелюдимый стал. Не рад вернуться, что ли?» «А чему тут радоваться?» «Я десять лет по всему миру катался. Вопросы решал в интересах государства. Такие узлы разматывал и завязывал, что зубы до сих пор ноют». «Так благодаря тебе у нас и границы стали шире. Три войны остановил и два мирных соглашения подписал». «Зря ты так. Империя у тебя в долгу». Вот поэтому и уехать хочу. Когда тебе сама империя должна, бежать надо на край света, а то наградить захотят, и в жизнь не отмоешься». Иван Андреевич гулко расхохотался. Потом резко выдохнул и опрокинул в себя чашку с чаем. «Кстати, Алексей Николаевич, а не хотел бы ты...» Что я не хотел бы, узнать не получилось, потому что в дверях появился ошалелый стражник. Там, там, там, ромский везде. Глава четвертая. Выскочить из здания тюрьмы через три двери и четырех дежурных было делом одной минуты. А вот прийти в себя от увиденного гораздо дольше. А причиной тому была многолюдная толпа возле здания тюрьмы. Собравшиеся широко улыбались и просто молчали. Возле них стояли икающие стражники, беспомощно оглядываясь в нашу сторону. Потому что у каждого из толпы было лицо бывшего императора Константина Яковлевича Ромского. «Долго рассматривать я их не стал». Сразу же обратив внимание на запутанную структуру заклинания иллюзии, под которым они были. Сложно, вычурно, но я не мог не признать, что весьма и весьма оригинально. Все же местные аристократы, не все поголовно идиоты и тюфики. Настроение мое улучшилось. С азартом, которого я не ощущал уже давно, я погрузил пальцы в паутину чужого заклинания, чтобы моментально отдернуть их. «Меня банально обожгло, и не просто огнем, а хитрой защитой. Тут с полпинка и без пол не разберешься. Толпа всё продолжала улыбаться и не говорить ни слова. Атмосфера накалялась, стражники нервничали, боясь лишний раз смотреть на размноженного, хоть и бывшего, но все равно императора. «Не в братцы, разберемся, твердо сказал я и, встряхнув руками, снова погрузил их в чужое заклинание. «Мощно!» У меня даже мелькнуло желание лично познакомиться с тем умником, который такое смог совершить. Такие самородки на дороге не валяются. Они валяются в самом глубоком подвале под чутким присмотром декана столичного университета среди антимагического камня, измерителей силы и десятка очень въедливых ученых. Но все это потом. А сейчас перед моими глазами раскрывалась удивительная картина. Тонкие нити уходили к каждому стоящему и надежно крепились к их головам. Оригинально. Снова горячая волна прошлась по нервам, заставив сильнее сцепить зубы. Но это не могло испортить мне настроение. Ух, хорошо. Терпел не просто так, а чтобы найти сердцевину заклинания. А там и до его хозяина недалеко будет. Мне понадобилось всего три минуты, чтобы найти его макс стоял в самом центре толпы бледный напряженный того и гляди удар хватит от объема силы что он сейчас держал в своих руках надо бы ему помочь улыбнулся я и резко распылил всю паутину перенаправив его магию в небо в ту же секунду над головами загрохотала канонада салюта заклинание отрезанное от многочисленных целей лопнуло лица собравшихся стали меняться возвращаясь к нормальному виду. Но они еще не поняли этого и стояли, продолжая скалить морды. «Бойцы, слушать мою команду!» — рявкнул я. «Вязать всех, допросить!» «Господин архимаг, а где же мы их разместим?» — робко спросил ближайший стражник. «А вы прямо здесь начинайте», — пожал я плечами. «Только вот этого не трогайте». Я взмахнул рукой, связал едва стоящего на ногах мага воздушной плетью и дернул на себя. Тот упал передо мной на колени и жалобно заглянул в глаза. «Я не виноват!» — проблеил он. «Меня заставили!» «Все вы так говорите, как поймают. А потом...» Не став договаривать, подвесил в воздухе и через окно отправил на этаж к начальнику тюрьмы. Подарочек для Ивана Андреевича будет. Раздался грохот, отборная ругань и голова вышеупомянутого начальника. «Алексей Николаевич, есть же двери!» — крикнул он, едва сдерживая улыбку. — Так никаких стёкол на вас не напасешься. Оставив его выяснять, как и кто надоумил задержанного так подшутить, я вышел на улицу и на мгновение задумался. Сейчас в карету прыгнуть или коронацию посмотреть. Решил, что второе. К тому же, если они мне толпу двойников к тюрьме прислали, то что могут выкинуть на коронации? Я не опасался за Виктора Ивановича, скорее, любопытно было. За свою жизнь я повидал столько, что никому рассказывать не стоит. А тут, как ни ситуация, то все в новинку. Но до официальной церемонии еще осталось несколько часов. Нужно будет перед началом проверить зал, да обновить заклинание. И тут я вспомнил про страничку, которую я выдрал из книги про самого себя. Страсть, как захотелось скрасить время ожидания за чтением. Говорят, это очень полезно. Свернув в ближайший книжный магазин, я выложил перед продавщицей лист и вежливо попросил мне принести экземпляр нужного мне издания. Просить пришлось два раза, потому что девушка была настолько рада меня видеть, что со стоном сползла под прилавок, истерично верещать, что денег у нее нет и в ближайшее время не ожидается. Что? «Совсем покупателей нет?» — заинтересованно спросил я. «Так я хочу стать одним из них. Плачу серебром. Только книжку найдите». Судя по звукам, продавщица начала рыть тоннель, чтобы выбраться из магазина. Ногтями. Я вздохнул и отправился искать сам. Благо, алфавитный указатель никто не отменял. А читать я научился еще в три года. Да и потом. Не хотелось мешать продавщице ковырять каменные плитки. Нужную книгу нашел быстро. Единственный экземпляр сиротливо ютился на самом краю верхней полки, зажатый между философским трактатом и любовным романом. Не самое интригующее место, конечно. Вместе с книгой вернулся к кассе. Глянул за прилавок, где между плитками торчала пилочка. А вот самой продавщицы не было. Неужели действительно успела вырыть туннель? Аккуратно выложив необходимую сумму, я решил засесть в ближайшем трактире и ознакомиться с текстом. Начало я прочитал еще когда стоял у стеллажа, и оно мне уже не понравилось. Неизвестный мне автор уж больно подробно описывал первые годы моей службы, почти не упуская подробностей, о которых знать никому не полагалось, кроме очень узкого круга людей. Меня бояло стойкое желание взглянуть каждому из них в глаза, а потом долго и с удовольствием допрашивать. Но для начала необходимо прочитать и остальной текст. Чуйка упорно подсказывала мне, что тут дело гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Или ко автору заглянуть. Даже не знаю, что выбрать. Все варианты такие уж слишком вкусные. Впрочем, мучился я недолго, и уже через 10 минут заходил в навехонькую ресторацию. Гордое название Выбор императора мне приглянулось еще месяц назад. Да, все времени зайти не было. Вышкаленный персонал хоть и побледнел, но дело свое знал. Жаркое из птицы, горячая картошка и закуски появились на моем столе буквально через 10 минут. Чуть ранее мне уже принесли графин с квасом. В общем, сделали все, чтобы я был доволен. Я же почти не замечал этого, погрузившись в увлекательный пересказ моей собственной жизни. Причем, действительно, крайне занимательно получилось. Я пару раз даже вилкой мимо тарелки промахнулся. Неизвестный мне Артур Сербский словно постоянно был рядом во время всех событий. Нет, это точно не мог ему никто рассказать. Такую информацию, да в таких подробностях. Видел только император и начальник тайной службы. Единственное, что до сих пор держало меня в ресторации, так это авторские приписки в конце каждой истории. Не подтверждено миф. Но с сербским я все равно захотел познакомиться. Через 40 минут я знал про автора все: и настоящее имя, и адрес, и даты жизни. Сербским, точнее. Фоминым Николаем оказался дворцовый писарь. Маленький, незаметный человек, через которого проходили все сведения, начиная от закупки белья императору до приказов к началу войны. Каждого кандидата в писаре я проверял лично, накладывал печати верности. И Фоминия был абсолютно уверен. Так как же получилось, что это просочилось наружу? Да хрен с этим! Как книгу-то издали? Куда смотрела типография? Я перелистывал страницы, теряясь в догадках, но, доев роскошный обед, поднялся и решил лично спросить у главного редактора, как все это получилось. Не люблю чего-то не знать, а больше не понимать. Честная типография Белянский и Ко располагалась в том районе столицы, куда просто так заглядывать прилично одетый аристократ не стал бы, справедливо опасаясь за свою жизнь. Давно хотел привести тут все в порядок, да как-то руки не доходили. То нападение на императора, то внешняя разведка какую нибудь хрен найдет, то титулованного дворянина в постели у чужой жены без штанов поймают. Дела деликатные, требующие ювелирной работы и прорву времени. Нескорослые здания, гнилые заборы, грязь и ощущение тоски на языке. Вот что меня встретило в районе с поэтическим названием «Яблоневый». Мои зачарованные ботинки с легкостью отталкивали нечистоты, и я спокойно дошел до нужного здания. На вид оно было построено, еще когда я мальчуганом с деревянной лошадкой по усадьбе родителей скакал. Взгляд цеплялся за облупленную краску, покосившееся крыльцо и выбитые стёкла. Сквозь них ярко горел свет, несмотря на поднявшееся солнце. До ушей долетал звук работающих станков, разговоры работников и ругань какого-то деда. Пахло свежей типографской краской, скошенной травой и почему-то горелым. хлипкая дверь развалилась от одного прикосновения, и я вошел в здание. На меня никто не обращал внимания, занятые своим делом. «Правильно». Ведь чай сам себя не попьет. А именно этим сейчас и занимались разношёрстные сотрудники. «Кто здесь главный?» — громко спросил я, обращаясь ко всем сразу. «Да вон он, на втором этаже», — сидящий в пол мужчина в застиранной робе махнул на лестницу. Все ждем, когда он от своего крика лопнет». «Спасибо. Попробую это устроить», — ответил я. Плюшка, которую работяга держал в руке, замерла на полпути карту. Мужчина быстро обернулся и выпучил на меня глаза. Я уже подумал, что он в обморок хлопнется. Но нет, застыл статуей. Только выпечка мелкая подрагивала в пальцах. «Вы сидите, сидите, не отвлекайтесь», — кивнул я ему, обходя небольшой столик, за которым он сидел с коллегами. Те сразу поняли, кто к ним пришел, и сейчас пытались слиться со стеной. И у них это даже получилось. Спокойно поднявшись по лестнице и ориентируясь на вопли, к слову, не сильно я остановился за спиной главного этой шарашкиной конторы. Ничем не примечательный, лысоватый мужчина с кудрями на затылке, в плохо сидящем костюме и ростом с полтора метра. «Это вы тут главный?» — спросил я. «А кто спрашивает?» не снижая голоса глава ред развернулся на каблуках его взгляд уперся мне в грудь и медленно пополз вверх и чем выше он поднимался тем зеленее становилось его и без того зеленое лицо постоянно сидящего в кабинете человека вам бы чаще на свежем воздухе бывать заметил я где мы можем поговорить э да все верно меня зовут алексей николаевич соколов и мне очень интересно кто пропустил в печать вот это произведение я вытащил из кармана томик мифа и легенд э, -Э, -э". можете называть господин архимак этот дозволяется так где ваш кабинет э -э". э -э". еще одно э, -э". И я испепелю вас вместе с вашей типографией Главред икнул оттянул пальцем в ворот тугой рубашки снова икнул и указал вправо «Там...» — проблил он. Кабинет произвел на меня неизгладимое впечатление. Стопки книг почти до потолка, пачки бумаги с ложной пирамидой и банки с краской, занимавшие всю стену. «Мне повторить вопрос? Или вы его помните?» — спросил я, смахивая пыль с кресла для посетителей. «Помню». Я внимательно смотрел на главу типографии, ожидая его ответа тот не торопился косялевым глазом в сторону окна прыгать не советую второй этаж ноги сломаете а отвечать все равно придется давайте выкладывайте все как на духу я пришел за информацией убивать вас я не собираюсь пока можно ваш экземпляр упавшим голосом попросил он книга легла на стол и с щелчком полетела в руки главреду Кто-то пасливо взял ее, раскрыл на последней странице и начал изучать, беззвучно шевеля губами. Наконец, он еле слышно выдохнул и поднял на меня глаза. Это напечатали три года назад. Вот дата, а ответственный за тираж Фамин Олег Николаевич пришел и почти сразу уволился. За все время только это и напечатал. Именно Олег Николаевич? Не Николай Петрович? Да. И именно Олег. Интересное дело получается. Сын писаря издал то, что не должен был знать. Тут два варианта. Либо отец ему записи свои оставил, добытые незаконным путем, либо просто рассказывал, как сказки на ночь. Я склонялся к первому варианту, уж слишком подробно все было описано. И как я могу найти этого Олега Николаевича? «Сейчас адрес найду». Как только глава типографии понял, что я пришел не по его душу, сразу повеселел и принялся искать нужные мне сведения. Через минут десять на свет была извлечена амбарная книга. Получив информацию, я бросил взгляд на часы и понял, что мне уже давно пора быть в зале для коронации. Поблагодарив мужчину, имя которого я так и не узнал, я быстрым шагом вышел на улицу. Поймать приличный экипаж в этом районе было невозможно, так что пришлось воспользоваться магией и долететь до дворца на воздушной подушке. Заодно и смахнуть в грязь двух молодчиков, которые срисовали меня при входе в район и следили до самой типографии. Надо дать поручение Глебову, чтобы почистил тут улицы от всякой швали. На главную площадь, впрочем, залетать не стал. А то местные гвардейцы штаны намочат, когда увидят в небе известного на всю империю мага. Поэтому приземлился на самом краю дворцового парка. Оттуда до зала рукой подать. Дворяне уже начали собираться, выпячивая друг перед другом свои наряды. Больше всего старались дамы. У меня от блеска украшения аж в глазах заребило. Пройдя мимо, я свернул к начальнику стражи, получив заверение, что никто не пытался проникнуть на территорию дворца без приглашения. Я не удивился этому, ведь на письмах стоял мой личный штамп. О том, что я в городе, знали почти все. Кивнув ему, я прошел дальше, оказавшись у дверей главного зала. Заклинания все были на своих местах. Ни одна нить не дрогнула, ни один узел не деформировался. А значит, никто не пытался на них воздействовать. Без труда распахнув трехметровые створки, я огляделся. Красные ковровые дорожки, десяток рядов дорогих кресел, отделенных от прохода зачарованной лентой, помост с троном и россыпь светильников. Вокруг каждого предмета мебели я видел легкое колыхание заклинаний, охранных, чистящих и сигнальных. Часть ставил я, часть — придворные умельцы. Вдоль стен стояло четыре дюжины стражников в парадной форме. Увидев меня, они все вытянулись и подобрали животы. Каждого из этих парней я утверждал лично и был в них уверен. «Тимофей Михайлович, где старший маг?» — спросил я у ближайшего бойца. «В малом кабинете с распределителем его императорским величеством». Поблагодарив стражника, я отправился искать этот самый кабинет. Благо знал, где он расположен. В отличие от других помещений, этот оставался неизменно малым, и находился сразу за главным залом. Отстучав костяшками по двери контрольный ритм, я вошел и попривет стол старшего мага и будущего императора. Распорядителя в кабинете не было. Мережковский расслабленно сидел в кресле со стаканом лимонада, а бережной Марк Семенович, старший маг, мерил шагами комнату Мы с ним знакомы еще со студенческой скамьи. Только он предпочел остаться при дворе, став самым главным над местными магами. Ему нравилось дергать за ниточки подчиненных, наслаждаясь всей полнотой полученной власти. Впрочем, никогда он и не злоупотребляя. Волнуйтесь, Виктор Иванович? Я присел напротив будущего императора. Нет, качнул он головой. Вчера да, а сегодня уже нет. Марк, что скажешь? Я глянул на мага. Все идет по плану. Гости уже собираются, все тихо. И это меня немного тревожит. Никто не ломится, не ругается, что не получил приглашение». Он махнул на небольшое окно. «Вон ходят по парку, улыбаются, расшаркиваются друг с другом. Противно». «Кристаллы на площади поставили?» «Да, два больших». У каждого дежурный маг. Передача изображения с стабильная. Лично проверял. Там еще столы поставили, местных торгашей нагнали, булками торгуют. На территорию пройти не смогут, гвардейцы бдят. В ближайших трактирах, по случаю праздника, скидки в полцены за счет империи. Чую, потом два дня население из запоя выводить будем. Насколько у нас по времени это мероприятие? Думаю, часа за два управимся. Духовенство приехало. Да, из Васильевского собора, главный архи, кто-то там. Десять минут, как круги наворачивают в боковой часовне молитвы читает. Марк. Не архи кто-то там, а архиепископ. Он напрямую с Богом разговаривает, чуть ли не за руку здоровается. Куда нам до него, простым смертным? Но-но, простым смертным. Не заливай. Старший маг засмеялся. «Нам с ним было уже за 70 лет, и прожить мы оба собирались минимум до 300, а то и до 500 лет». Приятные бонусы от владения магией. К слову, такое доступно только тем, кто стоял рядом с порогом уровня архимага. Остальные довольствовались отмеренными парой столетий. В дверь постучали. Я взмахнул рукой, и она открылась. На пороге стоял распорядитель. Все готово, Ваше Императорское Величество. Гости собрались. Архиепископ Радонец уже ожидает». Мы переглянулись и одновременно кивнули. Я ободряюще улыбнулся Виктору Ивановичу. «Всего два часа, а потом перевернем эту страницу в истории Империи. Готовы?» «Всегда», — ответил он и расправил плечи с тяжелой мантией. «Только прошу вас, Алексей Николаевич». Если со мной что-то случится...» «Даже не думайте о таком. Рядом с вами два самых лучших мага империи. Вам нечем волноваться». «И все же я должен попросить об одолжении». Спина императора напряглась. «Слушаю вас внимательно, Виктор Иванович». «В той деревне, где я жил, у меня сын растет. Обещаете, что никто не узнает, кто его отец?» «Обещайте, что он никогда не пересечет границу этого города и никогда не коснется всего этого». Я объявил взглядом помещение. «Я обещаю, Виктор Иванович». Я раскрыл ладонь, и над ней появились сполохи огня. «Как зовут вашего сына?» «Леонид Воснецов». «Исполню вашу просьбу со всей ответственностью». «Теперь я точно спокоен». Пойдемте.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 это никакая она не незнакомка баронеса какого черта господин архимак вы в трактире так и не ответили на мой вопрос она попыталась изобразить соблазнительную хрипотцу но звучала как звук металла стекло хотите еще сына я в полном рассвете сил, красиво умна не по годам и очень хочу с вами породниться М да